Глава двадцатая. В центре событий. Одновременно со злостью и разочарованием мы услышали тихий гул. А когда обратили внимание, то увидели, что над строением кружит корабль пришельцев. Бежать было уже поздно. Оба хотели броситься внутрь, но неожиданно крыша узла связи взорвалась. Внутрь посыпались горящие обломки, вырвалось зеленоватое пламя. А суки! «Анна, в шмеля, живо!» — заорал я, толкая перед собой девушку. «Уйдем по болотам обратно к станции! Ее им не раздолбать!» Но едва мы бросились обратно к вездеходу, как с корпуса корабля сорвался еще один зеленоватый сгусток неизвестной материи. Он угодил прямо в вездеход, мгновенно его уничтожив. Взрыв был относительно слабый, Движок просто разорвало изнутри, одновременно разворотив еще и корпус с воздушной подушкой. То, что осталось, сразу же утонуло в черной жиже. Все, бежать некуда. Мы резко остановились. «Назад!» — крикнул я, закрывая ее собой. «Встань за мной!» Корабль завис прямо перед нами. Я по-прежнему не видел на корпусе ничего, что было похоже на оружие. «Они нас нашли, Алекс, нашли!» Анна начала паниковать. «Поганые твари!» «Отходи внутрь комплекса, я крепко сжал в руках трубу криопушки. Будь у входа, ну давайте, вылезайте, посмотрим, боитесь ли вы холода, уроды!» Но корабль не сел, борт не открылся и никто к нам не спустился. Вместо этого откуда-то снизу выстрелила объемная сеть, сделанная из какого-то зеленого материала. Эн вскрикнула, дернулась. «Нас обоих сбило с ног!» со всех сторон обмотала сетью. Я рухнул на платформу, едва не придавив собой Анну. Кажется, при падении у Крио что-то сломалось. Попытавшись освободиться, только сделал хуже. Сеть тут же втянулась обратно, спеленав нас в один большой кокон, затянув в недра корабля. Стоит ли говорить, какое отчаяние мной овладело?» Бегали, бегали, старались выжить, добраться до модуля связи, отправить сигнал, предупредить Фауст. И все зря, все впустую. Попались, как глупые мыши, в мышеловку. Я, не прекращая ругаться, просто ухватился руками за сеть, и что было сил, дергал во все стороны, пытаясь ее разорвать. Куда там? Все было бессмысленно. Алекс, глава Анны, оказалась где-то в районе моей спины. Что? Что теперь с нами будет? Что я мог ответить? Что нас навестил Что нас ждет то же, что и всех остальных колонистов? Сожрут? Будут изучать? Да что изучать-то? Им и так все про нас известно. Мы примитивны для них. Не знаю. Посмотрим. Ответил я с каким-то отупением, глядя в одну и ту же точку. Корабль удалялся, и горящий модуль связи, до которого мы так долго добирались, остался внизу. Скоро и он пропал из виду. Мы оказались в каком-то замкнутом пространстве, напоминающем багажник. Под нами размещалось тонкое полупрозрачное дно, хотя снаружи это выглядело иначе. Что это был за материал, я, конечно же, не знал. Инопланетные технологии, мать их. Сам корпус корабля изнутри чем-то смахивал на хитиновый панцирь некоторых видов жуков Земли, только куда прочнее. Внутри корабля пришельцев было тихо. Настолько тихо, что мне даже показалось, будто у скафа отказали микрофоны. Куда они нас тащат? Ясно, куда, к себе. Прошло еще минуты три, и корабль пришельцев миновал болото. Пошли холмы, затем горы. И не нужно быть дураком, нас по-любому везли к порталу, где и обосновались костлявые уроды. Там у них что-то вроде гнезда. Выбраться из сети было невозможно. Края каким-то образом сцепились между собой так, что я даже не смог их найти. Перерезать просто нечем. Несколько попыток освободиться ни к чему не привели. Оставь это бессмысленно. К тому же, я уже ее вижу, — пробормотала Анна и вытянула руку, указывая мне направление. Портал. Мы подлетали. Территория базы и испытательный полигон, для которых Доггер и Джефферсон выбрали место в горах, Занимало довольно большой участок пространства Со всех сторон укрытого неприступными скалами Но это только на первый взгляд Приглядевшись, я заметил, что из этого каменного мешка есть два пути Один шел на юг, другой на северо-восток В центре между скал был виден сам портал Массивная конструкция, чем-то напоминающая футбольные ворота Между каменными колоннами, облепленными какой-то синей дрянью Мерцало силовое поле зеленоватого цвета. Изредка по нему пробегали крупные молнии. Построек было много, но ни одно из них уже не напоминало дело рук человека. Пришельцы тут все перекроили по-своему. Больше ничего толком рассмотреть я не успел. Корабль быстро пошел на посадку. Криопушка никуда не делась. Она тоже попалась в сеть, правда запуталась так, что воспользоваться ею было почти невозможно. Я ухватился за нее руками, рассчитывая, что как только приземлимся, сразу же вытащить ее из сети. Впрочем, на что я надеюсь, вряд ли с ее помощью можно будет что-то решить. Транспорт не стал садиться, просто завис в двух метрах над посадочной платформой и открыл нижний шлюз, тот самый, через который нас втянуло внутрь. Мы просто рухнули вниз все такой же бесформенной кучей, Я больно ударился локтем и едва не разбил стекло с кафа. «Дерьмо!» — выругался я и с удивлением обнаружил, что сеть сама по себе распалась на фрагменты. Поднявшись на ноги, я первым делом ухватил креопушку и помог подняться Анне. Осмотревшись, я заметил, как справа и слева к нам приближалось несколько костлявых уродов. Теперь я их хорошо рассмотрел. Высокие, под два с лишним метра ростом, тощие, но жилистые. Руки оканчивались когтями, ноги вроде бы ничем не выделялись. На теле элементы блестящей зеленоватой брони. Головы скрыты шлемами с опущенными стеклами темного цвета. Их было шестеро, но оружия при них я не заметил. Однако это еще ни о чем не говорило, да и вообще, по сути, оружие, а не сами. Я оттеснил Энн, прикрыл собой, выставил перед собой ствол и понял, что он сломан. Алюминиевая трубка сплющилась, отломилась от основания пневматического пистолета. Видимо, от падения. Стрелять было еще можно, но дальность в полтора-два метра максимум, и то руки бы себе не отморозить. «Ну давайте, суки, подходите!» — прорычал я, одновременно осознавая, что я им сейчас совсем не противник. И все же просто так, без боя, сдаваться я не собирался. «Алекс?» — Анна вцепилась мне в плечо, Затем подняла какой-то камень. Спокойно. Они подошли ближе, образовали полукольцо и остановились. Принялись рассматривать нас, перебрасываться друг с другом невнятными звуками. Затем один из них резко двинулся вперед и зашагал к нам одновременно, вытягивая когтистую руку. Я поднял импровизированное оружие. Пришельцы издали странные звуки, напоминающие скрипящий смех. «Ага, сейчас, чёржёте, уроды! Клешню убери, бабуин!» Рявкнул я и выжил спуск. Всё работало исправно, там больше и ломаться-то было нечему. Облако серебристого газа выстрелило прямо в пришельца, чего тот резко присел, но руки не опустил. Когда облако рассеялось, в общем-то, ничего не поменялось. Пришелец всё так же стоял в двух метрах от нас с вытянутой рукой. Вот только затем он как-то неестественно дёрнулся, качнулся. Рука откололась и, упав на бетонную поверхность площадки, раскололась на несколько крупных кусков. Сам пришелец медленно развернулся, шагнул к своим и вдруг рухнул, переломившись пополам. Что тут началось? Все пришельцы разом издали жуткий звук, сильно напоминающий тот, как если бы царапали гвоздем по стеклу. Мы с девушкой попытались зажать уши, но это было невозможно, да избавить чувствительность микрофонов никто не успел бросились к нам один из них вскинул руку и я почувствовал как неведомая сила срывает с меня баллоны трубки другая сила со всех сторон сжала мою голову так что я едва не задохнулся от боли упал на колени рядом рухнула энн а, -а, -а, -а заорал я схватившись за голову но не смог даже прикоснуться к ней руки не слушались Какая-то невидимая, но нереально мощная сила не просто развела их в стороны, а еще и начала выкручивать их против часовой стрелки. Но вдруг послышался резкий скрежещущий звук, и внезапно все прекратилось. Я, обессиленный, упал прямо на бетон, ничего не видя перед собой. Ну, чего разлегся? Я почувствовал, как меня грубо пнули в правый бок. Очень хорошо почувствовал, именно это и привело меня в сознание. Открыв глаза, я понял, что лежу на грязном полу, забрызганном уже подсохшей кровью. Потолок грязный, закопченный. Мне было больно, не хотелось двигаться, совсем. Голова внезапно взорвалась, ноющей болью. В помещении было темно, очень быстро я понял, что Анны рядом со мной нет, а вместо нее был кто-то другой. А быстро взглянув вправо, я понял, что это никакое не помещение, а просто большая клетка. На земле в таких держали мелкий скот. «Вставай уже, нечего тут валяться!» — снова тот же голос. И он был мне знаком, очень знаком. «Что?» Меня снова пнули, только теперь полегче. Я кое-как перевернулся на спину, снова посмотрел в потолок. Тоже пруть и решетки. «Хорош!» — рявкнул я, пытаясь разглядеть хоть что-нибудь. Кое-как поднялся, уперся спиной в стену. Передо мной был Крейн. Весь халат грязный в прожженных пятнах. Очки сломаны, бионический протез заклинило. И так жесткое лицо сейчас просто перекосило от злости. «Доброе утро!» Процедил он, глядя мне в лицо. «Ой, кто это у нас тут? Алекс?» Я с удивлением отметил, что шлема на мне больше не было, хотя сам Скаф никто не додумался снять. Дышалось нормально. «Док, какого ты здесь делаешь?» – удивился я. «Все вы! Ваша вина! Ты и девчонка! Какого черта вы ко мне полезли, а?» «Не ори, и без твоих истерик башка трещит!» «Сейчас еще больше будет болеть!» – пообещал Крейн и привычно поднял руку, но затем недовольно скривился и опустил ее. Выругался, сплюнул на пол и отвернулся. «Какого хрена?» Но доктор молчал, не желая со мной говорить. Наконец, когда я уже не ждал ответа, тот все-таки произнес. «Едва вы покинули обсерваторию, заявились эти уроды на корабле». Новость меня ошеломила. «Откуда они узнали?» «Следили за вами, разве не ясно? Не прошло и получаса, как они нагрянули и раздолбали все здание». «А как же... лаборатория?» – живо отозвался док. Его глаза зловеще блеснули уничтожил, все сжег. Они не должны знать, чем я занимался, не должны были увидеть своего полумертвого коллегу». Я все услышал. Теория о том, что они как-то отслеживают перемещение людей по поверхности спутника, подтвердилась. Но все же, как они это делают? Крейн, просидевший в лаборатории несколько месяцев, почти не высовывал носа наружу и потому остался незамеченным. «Что они будут с нами делать?» — спросил я, меняя тему. «Не знаю. За прошедшие сутки ко мне ни разу никто не пришел. Хоть бы пожрать дали, уроды зеленые». Док не пробовал отсюда выбраться. Я снова сменил направление. «И как я должен это сделать?» — Крейн посмотрел на меня с издевкой. «Голыми руками? А как же твои навыки пси?» «Тихо!» — зашипел Док и затравленно осмотрелся по сторонам, но вокруг никого. Даже если и получится, в чем я сомневаюсь. Дальше куда? Только сейчас я рассмотрел, что клетки стояли внутри какого-то большого и абсолютно пустого помещения. На полу и стенах уже были заметны следы деятельности инопланетной цивилизации, протянутые через отверстия полупрозрачные нити, какие-то устройства непривычной глазу формы. «Вот так. Им не нужно знать о том, что я начал осваивать их оружие», — шепнул Док. Еще рано, слишком рано. Если бы не сложившаяся обстановка, я бы рассмеялся. Вид Украина был как у увлекшегося маньяка, но он был вполне адекватным человеком. Где Анна? Не знаю, я никого не видел. Тебя одного притащили. Кстати, я сделал поразительное открытие. Да, еще одно. Эти летяги, они не из их родного мира. Эти костлявые уроды доставляют их сюда с какой-то другой планеты. Тоже касается и раков, зубастых собак и... Песчаная дрянь тоже? Наверное, я не в состоянии проверить эту теорию. Мне больше не хотелось говорить. Краин безумец, но с мозгами. Одновременно боится и строит планы по уничтожению пришельцев. Оптимист, блин. Хотя, а что в этом плохого? Сам себе дал надежду, поверил в нее, а дальше ему на голову свалился я, спутав все планы. Знаешь, док, я неуверенно подбирал нужные слова. «Наверное, я был неправ. Твои навыки и вообще идея в целом не лишена смысла, хотя поверить в успех сложно. Возможно, если все досконально изучить, что-то и получится». Тот уставился на меня, как дикарь на кусок жареного мяса. В его голове шел какой-то сложный мыслительный процесс. По его лицу было очень непросто понять, какая будет дальнейшая реакция. «А, понял, да!» — ухмыльнулся он и поднял палец вверх. «Это не просто ценное открытие. Оно с успехом перевернет представление о всевозможностях в целом. И знаешь, они ведь даже потрудились меня обыскать». Он заговорщически подмигнул мне, затем еще раз огляделся по сторонам, отстегнул клапан халата, под которым обнаружился потайной карман. Сунул туда руку, аккуратно извлек содержимое. На ладони лежал крохотный шприц для инъекций и маленькая ампула с ярко-красной жидкостью. «Что это?» – тихо спросил я, покосившись на нее с подозрением. «То самое! Вакцина, пробуждающая у человека пси-способности!» «О, разумеется, это лишь прототип! Но из тридцати вариаций это самое активное!» Договорить он не успел. Послышался шум открываемой двери. Мы одновременно обернулись на звук и заметили, как в проходе показалась высокая фигура пришельца. Он неторопливо осмотрелся, затем издал какой-то невнятный звук и шагнул вперед. Следом за ним вошло еще двое и втащили за собой человеческое тело. Костлявые уроды подошли к нашей клетке, остановились. Было очевидно, нас разглядывают как примитивных животных, которые почти не представляют опасности. Это длилось около 30 секунд. «Ну, чего уставились?» – процедил я, глядя на них с нескрываемым раздражением. Впрочем, вряд ли они меня поняли. Ни наша мимика, ни речь не были им понятны. Затем старший из пришельцев дал какой-то знак, ухватил лапой лежащее на бетоне тело и легко поднял перед собой. Человек, не открывая глаз, издал какой-то стон, затем начал говорить. Слова были нечеткие, но в целом все было понятно. «Ты, кто убил нашего собрата? Как ты это сделал?» Костлявый указал на меня когтем. Крейн удивленно хмыкнул, но ничего не сказал. «Идите в жопу, уроды!» Я даже средний палец показал. Ну, для убедительности. Пришельцы никак не отреагировали. «Такой ответ меня не устраивает. Повторяю. Как ты это сделал?» Вот, значит, как. Что, не ожидали? Самодельная криопушка, собранная мной из металлолома, по эффективности оказалась круче современного фазера. Выходит, холод они поглотить не могут, потому что никакой энергии при выстреле нет. Выходит, они вообще не знакомы с таким элементом, как жидкий азот. И сверхнизкая температура для них опасна. Отвечать я не собирался, мне вообще не хотелось с ними говорить. «Нахрен!» Тогда тот, что говорил со мной, вдруг снял с головы шлем и медленно приблизился ко мне. «Говори, червь!» «Боже, ну и отвратительная же у тебя морда!» Она чем-то смахивала на насекомое и ящерицу одновременно. Кожи не было, лишь какая-то шероховатая пленка, чем-то напоминающая ту же ящерицу. Глаза огромные, желтые, ни ресниц, ни век, ничего. Вместо рта кривая щель, обрамленная мелкими зубками. Нос плоский, без разделения на ноздри. От него ощутимо несло чем-то едким органического происхождения. «В жопу! Иди!» – отрывисто произнес я, резко качнув головой, еще и рукой махнул. Костлявый отпрянул, а затем, надев шлем, обратно произнес. «Ты пожалеешь сильно!» Тело человека безвольно упало на пол, а сам Костлявый неожиданно выпрямился, поднял руку и, чуть довернув ее, впился в меня желтыми глазами. «Я очень хорошо ощутил, как мое тело резко перестало мне подчиняться!» Все мышцы наполнила какая-то нереальная тяжесть. Одновременно правая рука начала выворачиваться влево вокруг оси. Почти сразу я почувствовал дискомфорт, а затем и быстро нарастающую боль. Крейн качнулся в мою сторону, но его самого вдруг отшвырнуло влево. Он ударился о прутья клетки, сполз по ним и других попыток помочь мне уже не предпринимал. Я хотел перехватить выкручиваемую руку другой, но и та мне более не подчинялась. Прострелила острая боль. Где-то в локтевом суставе хрустнуло. Я вскрикнул. А пришелец все продолжал. Он медленно доворачивал кисть, а меня все сильнее одолевала невыносимая боль. Снова хрустнуло. Кажется, сустав. Я заорал так, что едва не охрип. Боль была просто ошеломительная, обжигающая. Она сверлила мозг, не давая думать ни о чем другом. Мгновение, и я уже лежал на грязном полу, уткнувшись лицом в бетон. В глазах все потемнело, в ушах появился какой-то звон. Я уже был на грани от ключки, когда неожиданно все закончилось. Костлявый опустил руку и, снова наклонившись, посмотрел на меня через стекло шлема. Ухватил лапой голову человека. «Ты сильно пожалеешь. Приду завтра, продолжим». Тело снова упало на бетон. А пришельцы один за другим покинули помещение и закрыли дверь. «Алекс?» «Алекс, ты как?» – док бросился ко мне. Я не мог говорить, даже дышать было тяжело. Ни о чем, кроме боли, я не думал, и хотя она стала какой-то тупой, но по-прежнему всепожирающей, легче мне не стало. Я вновь обрел способность двигаться, но по калечной руке это не сильно помогло. Крейн пытался оказать мне помощь, но у него ничего не было, что тут сделаешь? «Так, сустав он тебе практически разрушил». Бормотал он, аккуратно ощупывая конечность. Порваны связки, сухожилия. Вроде бы сосуды целы, крови нет, но уже всё опухло. Я только простонал в ответ. Думал только о том, чтобы стало легче. Прошло несколько минут, а может и секунд, не знаю. «Алекс, я могу попробовать тебе помочь», — док говорил тихо. Послышалось какое-то шуршание, но я почти не обратил на него внимания. Меня сейчас волновала только покалеченная рука и вдруг я очень хорошо почувствовал, как мне в шею ткнулось что-то острое, холодное.